Ребекка Кроули занимала помещение в той же гостинице, и у нее установились самые холодные отношения с дамами семейства Бейракерс. Миледи Бейракерс делала вид, что не замечает у миссис Кроули, когда они встречались на лестнице и везде, где упоминалось ее имя, неизменно плохо отзывалась о своей соседке. Графиню шокировала слишком близкая дружба генерала Товто с женой его адъютанта. Леди Бланш избегала Ребекки как зачумлённой. Только сам граф тайком поддерживал с нею знакомство, когда оказывался вне юрисдикции своих дам. Теперь Ребекка могла отомстить этим дерзким врагам. В гостинице стало известно, что капитан Кроули оставил своих лошадей И когда началась паника, леди Бейракерс снизошла до того, что послала горничную к жене капитана с приветом от её милости и с поручением узнать, сколько стоит лошади миссис Кроули. Миссис Кроули ответила запиской, где свидетельствовала своё почтение, и заявляла, что не привыкла заключать сделки с горничными. Этот короткий ответ заставил графа самолично посетить апартаменты Бекки, но и он добился не большего успеха.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 Взбешённая графиня сошла во двор и уселась в карету. Её горничная, курьер и супруг ещё раз были разосланы по всему городу отыскивать лошадей. И плохо пришлось тому из них, кто вернулся последним. Её милость решила уехать тотчас же, как только откуда-нибудь достанут лошадей, всё равно с супругом или без него. Ребекка с удовольствием глядела из окна на графиню, сидевшую в экипаже без лошадей,